ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДИАЛОГИ Ольга Романова, основатель благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая». Когда я думаю о том, как ты живешь, работаешь последние годы, у меня появляется вопрос. Ты создала «Русь сидящую», это уже не просто организация, это движение. Кем ты себя ощущаешь в этом движении? Когда мне пришлось уехать, у меня было полное ощущение, что это у меня такая загробная жизнь. Я вижу, что происходит после меня, при этом я могу наставлять людей на путь истинный, если что не так. Прикольно чувствовать себя привидением, которое охраняет войско. Мне нравится, не каждому так везет, не каждый может видеть, как продолжается твое дело после тебя». Предположим, что привидение, сущность, которая, переместившись в другую реальность, не потеряла связи с прежней. Как тебе удается сохранить эти связи? Как войско подобралось так, чтобы сохранились эти связи? Ведь привычная история, когда голова отлетела и тело умерло. Понимаешь, Русь-сидящая — одна из немногих организаций, выросших стихийно. Она началась с небольшого дела, с ручейка — А потом выяснилось, что такие дела у многих, у всех. Вот эти ручейки питают движение. Это не наша заслуга. Ты понимаешь, что ты на большинстве вот этих ручейков, которые защищаешь, никогда не побываешь? Ты никогда не узнаешь этих людей вживую? В какой момент ты осознала, что от частного ручейка ты переходишь к защите многих, которых даже не увидишь никогда в жизни? А какая разница? Речь ведь идет не о справедливости и несправедливости. Ты знаешь, приговоры сейчас бывают справедливыми, их выносят по делу за дело. Но ведь никто не учитывает положение семьи, положение детей. Понятно, что преступников надо сажать, надо исправлять, но следом за посадкой заканчивается жизнь, жизнь очень многих людей — мамы, детей, неработающие жены. Кто им будет помогать? Самое легкое, что можно сделать, это помогать памперсами-консервами. Самое тяжелое, когда ты понимаешь, юрист понимает, адвокат понимает, что речь идет о неправосудном приговоре, о несправедливом приговоре. Тебе ведь очевидно, что это разные вещи. И тогда ты пытаешься это исправить. И часто это абсолютно неподъемно. Я до сих пор читаю комментарии, касающиеся посадок – Люди пишут, что нет дыма без огня, что ни за что не посадят. А ведь ни за что сидит каждый третий. И у нас есть понимание того, что невиновный человек может быть каким угодно. Он может изменять жене, он может быть алкоголиком, не покормить котика. Но это не делает его виновным в том, в чем его обвиняют. Поэтому, когда выходит такой человек на свободу из-за того, что у него срок кончается, или из-за того, что мы добились освобождения... Все удивляются, говорят «Какой неприятный человек, зачем же вы его защищали?» «Простите, это что? Как это влияет на его виновность или невиновность?» «Да, приятнейший и симпатичнейший человек может быть преступником. И что?» «Самое сложное — добиться изменения несправедливого и неправосудного приговора. Часто это невозможно, при том, что у нас есть все аргументы». Самое обидное, адвокаты знают, что тяжело сделать так, чтобы твои аргументы хотя бы прочитали. А если политические убеждения человека полностью противоположны твоим? То, что люди являются оппонентами моих политических взглядов, не делает их виновными. Ты почти не радуешься оправданиям, которых мы, случается, добиваемся. Почему? Просто знаю, скольких это стоит усилий, сверхчеловеческих усилий. Я очень радуюсь даже небольшому благу, когда удалось скостить год-два, когда человек получает по-отсиженному, получает условно, получает минимально. Но ведь мы понимаем, что ведь могло же быть оправдание, могла бы быть компенсация за потерянные годы, извинения прокуратуры и так далее, а у него же этого нет. Радоваться? Ну да, очень приятно, что мы вернули человеку несколько лет жизни, но это результат не работы системы, а противодействие ей. Как ты выбираешь дела? Мы берем те два из десяти в случае, когда нельзя не взять. У человека, например, шестеро детей. Да, таких дел много, но не у всех шестеро детей, или мы столкнулись с чем-то абсолютно вопиющим. Два дела подряд. Одно в отношении Ивана Голунова, а другое в отношении владельца компании Рольф Петрова. Почему за Голунова люди вышли на улицы, а за Петрова нет? потому что Петров богатый, потому что сильный, потому что он в безопасности. А почему нет уважения к богатым людям? Они ведь заработали или не заработали. Ты знаешь, я думаю, это не про Петрова, а про общую ситуацию в России. Ты попадаешь к Путину. Пока он у власти, он может изменить законодательство. И он говорит тебе, выбери три полномочия, которые должны быть у правозащитных организаций. Что бы ты предложила? «Не хочу я так, не пойду к Путину». Не потому, что не хочу, а потому, что не верю в это, очень боюсь попасть в зависимость. Я думаю, что, во-первых, нужно изменить закон о благотворительных организациях, потому что люди, которые хотят помогать, частные лица, должны иметь все привилегии благотворительной организации. Мы занимаемся тем, чем не занимается государство и предприниматели. Это все не коммерческий сектор, благотворительность». Оставьте их в покое и дайте людям возможность помогать. Второе. Отвалите со своими иностранными агентами. Нам это не мешает, мы привыкли, но без этого нам было бы проще. Нормально, что не только русские помогают. Что такого? Третье. Прекратите назначать общественных благотворителей. Это очень многого касается, начиная с формирования общественной палаты и заканчивая формированием ОНК. Прекратите назначать. Столько лет ты видишь уголовные дела, тысячи уголовных дел, в которых приговоры стали возможными только потому, что задержанный провалил первый день защиты. Скажи, как человеку себя вести, когда его только задержали? Нужно найти адвоката, адвоката, которому доверяешь, а до того впасть в оцепенение. Это лучше, чем пытаться что-то объяснить следствию, молчать и требовать адвоката». «Почему люди хотят медийной поддержки?» «Знаешь, был случай давно», — написала женщина. «Написала про мужчину, который сидит в Ярославле. Он хотел через нее рассказать, как все было на самом деле, потому что ему клеили второе дело. И вот, приезжай, Оля Романова, он все расскажет. Никто ведь это не освещает. Но есть ряд причин, по которым Оля Романова не может поехать». Трудно объяснить людям, что это не сработает никогда, рассказы про дела десятилетней давности никому не интересны, и только ты в этом виноват. Я сейчас перестала отвечать на звонки одного адвоката, который просит пригнать журналистов на процесс. А откуда такая вера в царя-батюшку? Вот у нас есть дело, женщина понимает, что результат даст только слаженная юридическая работа, но все равно она отправляет десятки запросов на каждую прямую линию Путина. «Знаешь, меня очень многие спрашивают в Германии, почему у вас столько людей любят Путина. Я уже устала отвечать. Потому что это тотальность власти, какой-то трепет русского человека перед властью. Ведь вся наша история про тотальность. Мы такие. У нас соленый огурец и сакральность власти. Ты у этой власти никогда не просила денег, никогда не работала на государственном бюджете, никогда не получала грантов». Почему именно за тобой уже два года такая охота? Мне кажется, у всех аллергия на всех. Это воспалительный процесс. Бедные не любят богатых, богатые не любят бедных. До какого момента ты будешь продолжать этим заниматься? Да нет, конечно, никакого момента. Зачем тебе это? У меня всегда на такой вопрос один ответ. Потому что ты можешь. Ты знаешь, что там за забором, что в это невозможно поверить, невозможно принять. Знаешь, каково семье, каково детям. Недавно в Германии мы нашли бездомную собаку. Пес умирал, стояла жара. Он забился в яму. У нас были свои дела, но не было вопросов. Русские, не зная языка, звонят в полицию, в общество защиты животных, ищут миску с водой». Когда приехал полицейский, мы оставались там до тех пор, пока не убедились, что приехали ветеринары, что собаки воткнули капельницу, потому что она уже не могла пить воду. Так вот, просто мы с тобой умеем ставить капельницу».